Глава 113. Коис, белый дуб, цветной владыка, появился на следующее утро во дворце, где он поселил Лив. У него был торжествующий вид. Он сделал жест, приглашая ее пройти с ним на крышу. Вдвоем они смотрели сверху на город. В нескольких кварталах пылали пожары, в отдельных закоулках еще продолжались схватки. Возможно, потребуется несколько недель, прежде чем город будет окончательно усмирен. Цветной владыка обещал помилование тем из бунтовщиков, кто сложит оружие на протяжении двух следующих дней. Тех, кто продолжит сопротивляться, ждали показательное изнасилование, убийство членов семьи и все прочие ужасы, какие только может представить себе человек. «Не он придумал войну», — заявил владыка, — но он сделает все возможное, чтобы закончить ее как можно скорее. Быстрые, жестокие методы, по его словам, лучше, чем затянувшееся беззаконие». «Ну как? Все получилось?» — спросил Олив. «Рождение Атират? О да! Ты справилась замечательно! Неудача лежит целиком на совести Атират, а также Зимуна». «Завтра мы снова отобьем форт на русском носу, и, возможно, тогда узнаем в точности, что там произошло». Судя по всему, Зимун сумел его захватить, но, видимо, в чем-то все же напортачил, потому что они с самого начала знали, что форт в его руках. А потом мальчишка его потерял. «Даже если он остался жив, вряд ли он вернется в лагерь, так что ты можешь считать себя свободной от него». Лив почувствовала облегчение, хотя тотчас укорила себя за такое проявление слабости. Она повернула ход сражения, а теперь боится какого-то сопливого подростка. — Есть и другие хорошие новости, — продолжал владыка. — Помимо твоего впечатляющего успеха и того, что мы все же захватили город, твой отец не дрался вместе с ними. — Знаю, — отозвалась Лив. — Откуда он что, как-то связывался с тобой? — Нет. — Тогда откуда? — Потому что мы победили, — ответила она. Владыка рассмеялся, но Лив видела, что ее ответ вызвал у него досаду. — Что ж, остается только надеяться, что нам никогда не придется подвергнуть проверке твою веру в его способности. Но есть еще кое-что. — Ты ничего не чувствуешь? Он имел в виду магию. — Нет, я не так чувствительна, как вы. — Призма мертв! «Цвета освободились!» «Я не понимаю», — призналась Лив. Ей было нехорошо. Ее магическое чутье было заблокировано с тех пор, как Атирата брела форму. Она пропустила решающий момент сражения и теперь надеялась, что все же в чем-то ошиблась, что Кип, Карис и Гэвин остались в живых. «Это...» — Коюс повел рукой, указывая на залив. «Было просто досадным недоразумением». «Погонь зарождается спонтанно, Оливиана. Нам нужно только подождать, и на ее месте возникнет другая. Синяя, зеленая. Теперь они будут всех цветов!» Лив бросила на него пристальный взгляд. Да, неудивительно, что Коис был не очень-то расстроен поражением. «На это понадобится время, но теперь они не смогут нам помешать, Лив!» «Единственное, о чем нам следует позаботиться, это чтобы каждый раз, когда будет возникать очередная погонь, в ее центре находился извлекатель, которому мы можем доверять». «Извлекатель, которому мы...» «Вы хотите сказать, что любой извлекатель...» Она, разумеется, видела тират на вершине шпили, но... «Дарвани Маларгус...» «Любой извлекатель, который в достаточной степени одарен, да...» В прошлые столетия это приводило к кровопролитиям. Каждый зеленый был готов порвать в клочья любого другого. Каждый стремился сам стать богом. А после этого боги вступали в войну друг с другом. Но эти времена остались в прошлом. С благожелательной улыбкой цветной владыка протянул ей руку. На раскрытой ладони лежал ошейник со странным пульсирующим черным камнем, вделанным в центре. «Я уже говорил тебе, Оливиана, что у меня есть план относительно тебя. Некая великая задача, достойная самой талантливой из моих сверхфиолетовых извлекательниц. Итак, скажи мне, теперь ты можешь угадать, в чем она состоит?»